Глава вторая. На первых порах. На другой день утром Тамара прежде всего поспешила ознакомиться со своей классной, где, по выражению старого батюшки, отныне предстояло ей подвязаться. Три четверти комнаты были заняты ученическими партами, а на остальном пространстве помещались учительский стол, книжный шкаф и большая черная доска на треноге. По стенам висели, естественно, исторические таблицы с рисунками, карта обоих полушарий Земли и карта России. Тамара раскрыла книжный шкаф и нашла в нем небольшую библиотечку, даже с каталогом книг, составленным ее предшественником. Это открытие очень ее обрадовало, и она с живым интересом принялась знакомиться по каталогу с составом школьной библиотеки. Там она встретила в довольно уже истрепанном виде несколько учебников. Букварь Тихомирова, родное слово и детский мир Ушинского, наш друг барона Корфа, И книги для чтения Паульсона, Водовозова и других. Из книг религиозного и духовно-нравственного содержания оказались только Святой Град Иерусалим, да земная жизнь Пресвятой Богородицы. Ни Евангелия, ни Псалтыри, ни Часослова, ни четь Еменея не было. Затем в каталоге под рубрикой книги, пожертвованные почетным попечителем Гореловской сельской школы господином Алаизием Марковичем Агрономским, значились, «В чем вся суть» Жемчужникова, «Дневник провинциала в Петербурге», «Соль земли» роман, «Ташкентцы приготовительного класса» Щедрина, «Артельные сароварни, «Швейцарская демократия», «Благонамеренные речи» Щедрина, «Русские женщины» Мордовцева и, наконец, разрозненные за несколько лет книжки отечественных записок дела и «Современника». «Неужели все это может быть занимательно и нужно для крестьянских мальчиков», подумалась Тамаре, невольно остановившейся в недоумении перед таким странным и смешанным выбором книг для скромной сельской школы. И в самом деле, что за странность? Она была уверена, что встретит на стенах классной комнаты изображения библейских и евангельских событий рядом с картинками из русской истории, а вместо того находит котов, курда, лягушек на естественно-исторических таблицах. Положим, и это может быть не бесполезно. Но то, казалось бы, ей гораздо важнее, потому что нравственно ближе, доступнее, как и все религиозное сердцу крестьянского ребенка. Далее Тамара нашла в том же шкафу на нижней полке, между пустыми чернильницами, тряпками, мелом и грифельными досками, засунутый вглубь шкафа портрет государя в черной рамке под стеклом, очевидно предназначенный для классной комнаты. Она позвала Ефимыча и сказала ему, что царский портрет надо пообчистить от пыли и мух и повесить на стену на видное место. «Надо-то, надо бы, это точно», — согласился сторож. «А надысь он и висел тут, а только убрать приказали». «Кто приказал? Зачем?» — осведомилась девушка. «Как кто?» «Агрономский приказал, попечитель наш, барин он самый. Убери, — говорит, — в чулан, сохраннее будет». «А я себе думаю, зачем в чулан? Словно бы и не Пригожи как-то для царского тылика, да и припрятал его в шкаф». Тамара предложила ему сейчас же повесить портрет на место. «Нельзя без спросу», — отговорился сторож. «Заброниться, агрономский-то». «Потому он приказал вывешивать его только, ежели начальство какое ожидается, а без того, говорит, не сметь». Сомневаясь в справедливости слов Ефимыча, девушка поглядела на него явно недоверчивым взглядом. «Верно», — подтвердил ей старик, поняв значение этого ее взгляда. «Он не токма, что у нас, он и в других школах по всей округе, слышно, царские портреты со всей фамилии, значит, как есть со стен поснимал. Для сохранности», — говорит. «Что за вздор такой, пожала плечами Тамара». Что портрету на стене сделается? Ну вот, поди ж ты. Мужики и то говорят, что ребяткам бы даже и лесно было на лик-то царский взирать, а он нельзя. Чтоб не спортился, говорит. А какая ему порча с того, под стеклом-то? Тамара сказала, что сама сейчас же его пообчистит и повесит. Глупости, мол, все это. И, взяв портрет, понесла было его к себе в комнату. Что ты, что ты, барышня, замахал на нее руками сторож? Господь с тобой, а ли место своего не жалко? «Место», — удивленно оглянулась на него девушка, — «при чем тут мое место?» «Эвана, при чем? попробуй «Попробуй-ка ему наперекор, Али не уважить в чем. Он тебе сейчас место решит». «Это за портрет-то, что я повешу его куда следует?» «Не за портрет», — пояснил старик, — «а зачем супротив его приказания? Вот». Приказание? «Да что он за начальство такое, что может приказание отдавать?» «Начальство ли, нет ли, а только сила. Это ты мне поверь. Ну и за ноза тоже». «Чуть что не по ивойному ни кричать, ни ругаться не станет. А только пожалеет-пожалеет головкой-то это. Поахает над человеком. Да сейчас же и вон его, как пить даст. Это верно. Учителей тоже, которые, ежели не потрафит его, мигом сплавит. пустяки ты, говоришь, Ефимыч, извини, голубчик, не поверила ему девушка. Не он меня определил, не ему и смещать меня. Другие есть на то посильнее». «Толкуй тоже», — мотнул головой Ефимыч. «Не знаем мы, что ли? Поедет это в город» переговорить тихим манером с кем следует. А ты собирай, значит, пожитки. Странный попечитель, подумалась Тамаре. И имя какое-то странное, совсем не русское, а Лаизий. Откуда он и кто, и что он такое, задалась она вопросом, который в ввиду последнего сообщения Ефимича показался ей существенно для нее важным. И в самом деле, что это за сила такая, которая играет учителями как пешками и ворочает всею судьбою их по собственному капризу, если только это правда? Сообщение Ефимича было далеко не из успокоительных, и она решила себе справиться обо всем этом при случае у священника, которому, кстати, намеревалась сделать сейчас же свой первый визит. Ей хотелось познакомиться с ним и его семьей покороче, и разузнать от них об условиях местной жизни, о местных отношениях, о людях, с которыми так или иначе придется сталкиваться в своей деятельности, о помещиках и иных соседях, есть ли между ними люди образованные, семейные, с которыми можно бы было и стоило бы познакомиться а также можно ли где и через кого именно добывать для прочтения книги, журнала и газеты. Все это казалось ей нужным, даже необходимым, для того, чтобы хоть сколько-нибудь на первых порах осмотреться и приспособиться к обстоятельствам в новом и совершенно незнакомом ей месте.